Глава сорок седьмая «Ну что, девчонки, выпьем за нашу Машу?» Говорят, что в одну реку войти нельзя, но она и тут умудрилась. «Ладно тебе, Лен, другая река. Какая другая? Люди не меняются!» Усмехаюсь, качая головой, вспоминая, каким был Стас и каким стал. Вспоминаю не того накосячившего кобеля, который прибежал, хвост поджав, умоляя простить. Нет, совсем еще мальчишку вспоминаю. Ну, почти мальчишку. Для меня тогдашний он был мужчиной, казался взрослым, уверенным, умным, умелым, во всем. Секси особенно. я та девчонка была наивная, ничего не знающая, не умеющая. Девственница, хоть и не могу сказать, что особенно стыдливая, тоже нет. С ним была готова на все, хотела быть для Стаса той, с которой хорошо, с которой он сам реализует все свои жаркие фантазии, так и было. Помню до сих пор так ярко, остро, как хорошо нам было тогда. Конечно, со временем, с возрастом стало ещё лучше. Молодые не понимают этого. Молодым 20 нам тогда казалось, что после 30 секса уже нет. Какой секс, когда дети, семья, бизнес? Наивные были. Я так точно наивная. Потом поняла, что дети, семья и бизнес не помеха хорошему сексу. Наоборот. Когда ты состоялась во всём, то в этой сфере всё ещё круче, ещё ярче. Когда можно заниматься любовью, не думая о том, что дети проснутся, или о том, что налоги не уплачены, кредиты висят, дел полно. Даже если дела и есть, ты уже знаешь и умеешь разруливать. А ещё понимаешь, что даже если в чём-то не успел, что-то не сделал, не смог — это не конец света. Значит, это просто тебе не нужно. Вот и всё. Стас в молодости был хорош. А сейчас глаза закатываю краснею, вспоминая, что мы с ним творили в новом офигенном доме, который он купил для нас, для меня. «Запомнил же мои хотелки, мои мечты воплотил. На самом деле он всегда старался обо мне думать, мои желания учитывать. Может, и правда, в ту же воду вхожу». Вляпалась снова в своего Стаса. «А мы только рады. Да, девочки?» «А у вас есть выбор?» Поднимаю бокал Просека, улыбаясь нагло и весело. «В юности у меня девичника не было. Ну какие шиши? На свадьбу-то еле наскребли». Тихонов принципиально ничего не хотел брать у родителей, «Ни у моих, не у своих». Такой вот. Но я тогда уже понимала, что он прав. И, кстати, мои родители тоже это оценили, что не стоит жених с протянутой рукой и не заставляет кредиты брать, чтобы устроить шоу. Мне, конечно, хотелось праздника тогда. И он у нас был. Пусть не на сто тысяч гостей. Всего-то было человек 40 но нам было достаточно. Близкие подруги, друзья, родственники попросили всех подарить деньги, хоть небольшие суммы. Это друзей, которые тоже жили не особо шикуя. Родители, конечно, раскошелились. И свадебный наряд у меня был роскошный. На оплате мне денег дал Стас. Букет тоже сам заказал и выбрал. Чудесный шарик из красных роз. И торт у нас был шикарный, трехъярусный, вкуснющий. В общем, торжество по высшему разряду. Без Тамады вместо Тамады были свидетели, моя Ленка и друг Стаса Егор. Душевно погуляли. Ленка только расстроилась, что букет не она поймала. Зато замуж она все равно почти сразу после меня выскочила. «Что, Тихонова?» «Фамилию-то менять будешь?» Смеются подруги. «Я же после развода хотела вернуть девичью. Михайловская. Да так и не собралась. олень была. А может, знала, не пригодится? Усмехаюсь, вспоминая, как Стас меня вечно звал Михайловская, если злился. А я злилась в ответ. Значит, когда я хорошая, я Тихонова. А как только что-то не по его, сразу Михайловская, да? На самом деле, есть в этом что-то такое настоящее, что ли? Родное для меня». Я ведь тоже чуть что не так звала его по фамилии. И нежная Стас превращалась в злобная и ехидная Тихонов. Последние месяцы нашего первого брака довольно часто. Первый брак. Даже смешно. А сейчас будет второй. Привычка жениться, в общем. Интересно, если статистика, сколько пар разводятся, а потом сходятся и женятся снова. Было бы интересно знать. Мы с девчонками уговариваем вторую бутылку Просекко. Съели салат и горячее, думаем, заказывать ли десерт. Сидим в отдельной кабинке. Для меня девчонки её украсили белыми шариками. Один, правда, чёрный. Я сразу спросила, что это такое. «А ты его лопни, Тихонова, и посмотришь!» Загадочно улыбнулась Ленка. «Ну что ж, я лопнула, а там в чёрном шарике несколько чёрных презервативов. Нормально. Что за ассоциации такие странные? Это, Маш, если твой кобелина вдруг снова решится на левак?» «Похочет подруга». «В смысле? Ему что ли дать их?» Усмехаясь, представляя картину. «Зачем ему? Это тебе! Вдове положено в траурных презервативах трахаться!» «В смысле вдове?» Сама уже ржу, понимая черный юмор лучшей подруги. «Ну ты же его закопаешь, Стаса?» «Вот! Так если я его закопаю, меня ж посадят!» «А ты аккуратно, чтобы не нашли!» «Да ты чё, Лен? После того шоу, что Машка Стасу устроила, у него ж теперь больше ни на кого не встанет!» Подхватывает Лера. А если встанет, то он точно двадцать раз подумает. Смеётся Витка. А Елена распрекрасная, уже захмелевшая, разливает просека из третьей бутылки. За это и выпьем. За что? За секс в чёрных презервативах? Нет, Маш, выпить я хочу за верность и за разум. Это ещё что такое? Ой, тебе, Маш, не понять. Ты не знаешь. Хочет пененькая подруга и остальные с ней. Чокаемся, бокалы дзинкают мелодично. Глотаю шипучий чуть-чуть кисловатый напиток, чувствуя, как пузырьки катятся вниз по венам. «Если серьёзно, мать, давай эта ваша свадьба будет последней, а? И не делайте нам больше нервы. Правда, девочки? Это точно. Я вам нервы делаю? Я?» – поперхнувшись, смотрю на вероломных подруг. «А что ты думаешь, когда нам Стас начал названивать, диагноз твой смертельный уточняя? И ни одна из нас, заметь, ни одна тебя не сдала?» «Еще бы вы меня сдали!» «Машонь, не хочется вспоминать то, что было, но поверь, мы с тобой вместе переживали то, что между вами произошло. Сама знаешь, у нас тоже у каждой в семьях не все было шоколадно, а ваш с Тихоновым брак всегда казался идеальным. Он любил тебя, ты любила его. Девчонки у вас замечательные, казалось, все хорошо». Киваю. «Да, вспоминать тот ужас, через который я прошла, не хочется. Наверное, со стороны все кажется другим». И проблему, и боль другого человека обесценить легко. Как говорят, чужую беду рукой разведу. Так мы и разводим чужие беды, чужих людей друг с другом. Кажется, ну что такого? Муж изменил. Выгнать нафиг, все поделить, а алименты стрясти и послать его на... Но если бы все было так просто. А чувства куда деть? Любовь. А воспоминания общие. А детям как объяснить все? Я понимаю, что как бы там ни было, развод по детям нашим ударил. Как ни старались, мы оба смягчить. Разве это можно смягчить? Но сохранить в тот момент семью я не могла. Наверное, если бы я тогда пошла против себя, закрыла бы на это глаза, я бы реально не выжила. Изнутри бы сгорела, сама себя сожрала. Маш, ты из нас оказалась самой сильной. Стержень в тебе. Хотя я и не поддерживала то, что ты придумала, но ведь это сработало. Сработало, это точно. Девчонки задумчиво кивают. Я хочу выпить за тебя, Маш и за то чтобы тебе больше никогда не приходилось устраивать такие вот мистификации будь счастлива и здорово и стасу конечно тоже здоровье ну и с такой женушкой как ты силы терпения мы еще раз чокаемся, выпиваем подружки которые вместе пережили семейные драмы и бури, кто то простил кто то увы пожалел о прощении а я жалею ли я жалею о том что тогда два года назад я не почувствовала чем может кончиться моя Душевная драма. Беременность, гибель долгожданного малыша. Я замкнулась в себе, потерялась. Упустила момент, когда перестала быть женой моему мужу. Зациклилась. Видеть его в том, что он сделал? Да, он виноват. Но и я не без греха. И как хорошо, что всё закончилось. Закончилось же? Наверное. Или пока поставим многоточие. Пунктирную линию? Две полоски? Пожалуй, две полоски будет самым верным.